Глава 7. Танец маленьких медведей. Миссис Браун выглянула из окна машины. Если хотите знать моё мнение, сказала она очень тихо, чтобы те, кто сидел на заднем сиденье, особенно один из них, её не услышали. Ничего кроме неприятностей из этого не выйдет. Помните ведь, чем кончилось дело, когда мы взяли Паддингтона к Джонатану в школу? Да ничего там страшного не случилось, осторожно возразила миссис Браун. Ведь тогда Паддингтон просто спас положение, помог команде Выпасников выиграть крикетный матч. Одно дело играть в крикет, другое смотреть балет, парировала миссис Браун. Он ни за что не высидит спокойно целое представление. Что-нибудь обязательно до да произойдёт. И она вздохнула. С тех пор, как Паддингтон с низкал Джонатана Вышколе немеркнущую славу,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 И время от времени приподнимал в ответ шляпу. Идём Паддингтон позвал Джуди, беря его за лапу. Ты точно не ноги хотят с тобой познакомиться? А ещё нам обязательно надо зайти в школьный магазинчик. Я рассказала про тебя миссис Бидл, наша продавщица, и она грозилась перемазать мармеладом все хлебобулочные изделия. Перемазать мармеладом всех либо булочные изделия? Воскликнул Паддингтон от души поразившись такому размаху. Хотя перемазать цим мармеладом ему случалось не раз и не два на дню, задача перемазать всю школу, да ещё и место, куда более подходящих для этого булочных изделий, тех же самых булок, как он понял только названных закавыреста, даже ему казалось бы не по плечу. Впрочем, выяснить поподробнее он не успел, потому что девочки окружили его плотной толпой, и он почувствовал, что его мягко, но настойчиво подталкивают в сторону небольшой постройки в углу школьного двора.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 Незнакомы. И я сделала всё, чтобы и не познакомились. Проходя мимо магазинчика, она озабоченно посмотрела в ту сторону. К её немалой тревоге из раскрытых окон несколько раз долетели крики ура, причём раза два в высшей степени громкие. Похоже, веселье там было в самом разгаре. Причём, когда через некоторое время они уселись в школьном зале, даже миссис Браун должна была признать, что выглядит Паддингтон вполне благопристойно.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 Ес интересом уставился на сцену. Как тебе нравится? прошептала Джуди. Паддингтон слегка замялся. Ну, ничего, сказал он после некоторого размышления. Только говорят тихо, я ничего не слышу. О болите вообще не говорят, зашептала Джуди. Всё выражают в танце. Ты должен по их движениям догадаться, о чём идёт речь. Паддингтон откинулся на спинку стула. Он не хотел говорить прямо. чтоб не огорчить Джуди. Но вообще-то балет ему совсем не понравился. Ну скачет толпа народу по сцене, один за другим. И мало того, что молчат, как воды в рот набрали, и от этого ничего понять невозможно, так ещё танцовщицы по большей части не вышли ростом, и большинству девочек, особенно постарше, приходится всё время стоять на носочках. Впрочем, Паддингтон был медведем вежливым и честно аплодировал после каждого номера. Надо сказать, долгават это. Лебедь помирала. Прокомментировал мистер Браун, когда наконец зажгли свет и объявили антракт. Я уж думала, она его вовсе никогда не управится. А я люблю классический балет, вступилась миссис Браун, и все её поддержали. По-моему, прекрасное выступление. Я бы тоже хотел полетать по воздуху на проволоке, размечтался Джонатан. Вот, наверное, здорово. Джуди передала Пазинтону программку.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 Почему вы пускают выступать в школе для девочек? Да никакой они идти. Просто Джуди тяжело вздохнула, пытаясь подобрать правильные слова. Иногда растолковать Паддингтона на самую простую вещь не удавалось никакими силами. Ну, ладно. Ужасно эти пыли нет. Я с огромным удовольствием на него посмотрю. Пришла ей на выручку миссис Бёрт. Какое всё-таки наслаждение. Полундра, вдруг воскликнула Джуди.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 Слова Джуди расслышали ещё несколько человек, сидевших рядом. И скоро весь зал взволнованно загудел. Что-то там такое напутал, или его никто не встретил, объяснила девочка, сидевшая сзади. А он человек темпераментный и очень расстроился. Мистер и миссис Браун переглянулись. Говорила я тебе, Генри, что если мы возьмём с собой Патингтона, что-нибудь обязательно произойдёт, напомнила миссис Браун. Ну уж на сей расторина Паддингтон точно ни причём. Возмущённо вступился за медвежонка мистер Браун. Он же не виноват, что всем хотелось встретить его, а не какого-то там задаваку плеснуна. И вообще, мистер Браун внезапно осёкся, не договорив. Вот так-так. Сказал он, оглядываясь по сторонам. Раз уж мы заговорили о Паддингтоне, сам-то он где? Только ж ты был тут, доложила Джуди, тоже начиная озираться.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 тревожно предложила миссис Браун Поздно уже, вздохнула Джуди. Видели, кто там стоит за дверью? Мисс Гримшо. Примыслить, что Пазиннгтон сейчас встретится лицом к лицу с мисс Гримшо, её грозной директрисы. Джуди так и вжалась в свой стул. Откуда ей было знать, что мисс Гримшо? Да닐зе, расстроенной закулисными неприятностями, только обрадовалась, что у неё возникла возможность выговориться перед кем-то посторонним. Ты случайно не из Твери? спросила нас Надежда, когда Пазинтон представился. В общем, конечно, из Твери. А задача на подтвердил медвежонок и вежливо приподнял шляпу. Я из зала пришёл поговорить с мистером Типом. Мисс Грим ше бросил на него укоризненный взгляд. Я сказала из Твери, поправила она. Это город в России, в котором живёт антипожарский Я очень сомневаюсь, что он станет с тобой говорить. Я думала, может, ты тоже русский и объяснишься с ним на его родном языке, немножко его успокоишь. Но она нет, ты суданят. Мисс Пёрд страшно расстроилась. Отозвался Паджингтон. Я не сомневаюсь, кивнула мисс Гримша. Я тоже расстроилась. Мы все расстроились. Мистер Пожарский и вовсе расстроился. И Дэрдри-шоу тоже расстроилась. "Дерит решил?" повторил Пазиннгтон удивлённо. "Она должна была исполнять ПДД вместе с мистером Пожарским", пояснила мисс Гримшо. "А когда мистер Пожарский сказал, что отказывается выступать, она в слезах убежала к себе в спальню, и с тех пор её никто больше не видел". Пока мисс Гримшо произносила всё это, рядом открылась дверь, из неё появилась высокая представительная фигура в чёрном трико.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 Канди пожарски зашагал в направлении сцены, а мисс Гримше, похоже, начисто утратила своё обычное ледяное спокойствие. Какой кошмар, воскликнула она. Взяли, передумал. А Дейдре шоу непонятно где. Что он теперь скажет, когда обнаружит, что у него нет партнёрши для второго номера? Даже подумать страшно. Заиграл школьный оркестр, поднялся занавес, раздался шквал аплодисментов.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 Никакая это не дедрешоу. Это Падингтон. Хором подхватили все остальные Брауны, когда махнатая фигурка едва заметная в полутьме, прошагала через сцену и вступила в круг света. "Господи, помилы", ахнула миссис Бёрд. "Что ещё придумал этот медведь?" Её слова потонули в удивлённом гуле, который поднялся в зале, когда Падингтон вышел на середину сцены.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 догадалась Джуди. Это балетное трюко. Трюко? Поразился мистер Браун. Оно же вроде должно быть в аптешку. А это что, к снеготавое гляди свалится? Браун и с ужасом следили, как Паддингтон, явно не рассчитав число поклонов, судорожно нахлабочил шляпу и подхватил нелепо одежку, которая широкими складками свисала с его задних лап, и наравил с полсти совсем. Первый раз с тех пор, как он решил попробовать себя в балете. Он серьёзно пожалел о том, что не устоял перед искушением и всё-таки надел трико, которое висело на дверях гардеробной мистера Пожарского. Ноги у медведя вообще довольно короткие, и это само начало создало определённые трудности. Но, по ходу дела, выяснилось, что у Антипа Пожарского ноги в два раза длиннее нормальных, так что в районе пазангтона в Италии скопилась куча лишней материи. Медвежонка подпоясаласа какой-то верёвочкой,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 Мгновение он постоял на одной ноге, закрыв глаза, приготовившись к важному моменту. Пазиннгтон ещё раз вежливо приподнял шляпу, а потом дотянулся лапой до руки мистера Пожарского, протянутой ему на встречу, и приветливо пожал её. "Добрытень, мистер Тип", поздоровался он. "Я иду делать подыду". Антипо Пожарский застыл на месте. На миг даже показалось, что он превратился в камень.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 Волна дрожи, и когда оркестр заиграл крещендо, он закрыл глаза и, собрав всю волю в кулак, снова приготовился к падеде. Паддингтон очень довольный, что дело пошло на лад, крепко взялся за протянутой руку мистера Пожарского и наклонился, чтобы поднять свой чемодан. В следующий момент. Ему показалось, что он попал в эпицентр землетрясения, грозы и урагана одновременно.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 Я не и сказать, что они должны исполнять чётко, легко вот так. И он без лишних слов подскочил в воздух и перекрестил ноги как ножницы в такт музыке. Потом развёл их снова и грациозно приземлился на один носок лицом к зрителям. Зал разразился аплодисментами. Апазен кто посмотрел на него с некоторым сомнением. "Такое? Не просто повторять, если у тебя лапы, мистер Тип", сказал он. "Ну я попробую". Закрыв, как и мистер Пожарский, глаза, Паддингтон подпрыгнул, честно постарался перекрестить лапы, но тут трико поползло вниз, и он с этой тяжестью приземлился обратно. Но приземлившись, ко всеобщему изумлению, подскочил снова, скрещивая и разводя лапы, будто да так будто его подбросило на пружине. Вот даёт медведь. Изумился кто-то рядом с Браунами. Тройной Батман. 6, не 3. Поправил сознанием дело интеллигентный старичок, когда Пазиннгтон приземлился, из громким воплем снова подскочил в воздух. Браво, закричал он, пытаясь перекрыть аплодисменты. Похоже, Пазиннгтонова батмана, один выше и сложнее другого, произвели впечатление даже на антипопожарского. Чтобы показать, что и он не лыком шет, он тоже высоко подпрыгнул, перекрестил ноги, соединил, снова перекрестил, снова соединил. И под восхищённый вопль зрителей перекрестил в третий раз прежде чем приземлиться. Пазиннгтон, который всё это время сидел на сцене, внимательно разглядывая свою пятку, подскочил с громким воплем, который эхом заметался под потолком, потому что антипожарский со всего маху приземлился прямо ему на лапу. Да. Прыжку антипожарского аплодировали жарко. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, как хлопали Пазингтону.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 пять гранд-батманов в криадо. Даниэль, удивлённый всем случившемуся, Брауны попытались проникнуть за сцену, но пока они выслушивали всех девочек, которые плотной толпой окружили Джузе, поздравляя её с Падингтоновым успехом, прошло немало времени, и они не скоро пробились к дверке сбоку от сцены. А когда наконец пробились, их ожидало новое потрясение. Падингтона забрали в школьный медицинский кабинет для срочного оказания первой помощи. Господи, надеюсь, он ничего не сломал. Причитала мисс Браун, почти бегом пересекая школьный двор. Он так высоко прыгал. Скорее поскользнулся на мармеладной корочке. Мрачно пред рекламой Сизбёрт, входя в медицинский кабинет. Впрочем, даже она встревожилась не на шутку, когда увидела, что Пазиннгтон лежит на кровати, задрав в воздух обе задние лапы, обмотанные бинтами. Ничего не понимаю, призналась мисс Гримша, выскочившая им навстречу.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 Мисс Гримша побежала искать за входа, а мисс Бёрд громко фыркнула. Ещё когда Пазиннгтон прыгал по сцене, у неё зародились определённые подозрения. А теперь, а ты, остроглаз, не укрыла с нескольких валявшихся под кроватью блестящих предметов, которые до этого никто не заметил? Медведь, из окалывающийся треко портновскими булавками, сказала она строго: "Не должны удивляться, если булавки вываливаются. Да и в том, что эти самые медведи потом наступают на выпавшие булавки". попадают в больницу, и остаются без мармеладного пудинга, который ждёт их дома. Тож нет ничего удивительного. Пудингтон резко сел на кровати. Кажется, эти медведим уже лучше, сказал он поспешно. Конечно, приятно побалеть. Ведь все ахытысуются отца вокруг тебя. С другой стороны, мармеладный пудинг, особенно приготовленный миссис Бёрд, это всё-таки мармеладный пудинг. "Ты не имеешь значения, если ты решил заняться балетом", предупредила миссис Бёрд, когда Паддингтон, слез с кровати и опробовал лапы на полу. "Мармеладный пудинг слишком сытный и жирный. Я подозреваю, тебе придётся сесть на строгую диету". Эти слова так и повисли в воздухе. Паддингтон выскочил за дверь и припустил к мошеню, завидной скорости для медведя, который только что встал с больничной койки. "Знаете, думаю, это к лучшему". Серьёзно сказал мистер Браун, когда все они двинулись следом. Я плохо себе представляю, как из пажинг кто на получится профессиональный танцовщик. Сколько упражняться-то надо, воскликнула миссис Браун. Да ещё трикко на осить, присоединилась Джудия. Искакать с утра до ночи, добавила миссис Бёрд. Нет уж, скажу я вам, куда лучше просто быть медведем, который любит мармелад. Особенно